«Матаясу номер три». Нафуми на сама. Неужели Виттория Санна напомнила вам героя копья? Чёрт, Рафталия разгадала мои мысли. Эй, паренёк нафуми, на что за дела? Что ты сказал про Терес? «Ларк, ты ещё не понял? Это уже не та девушка, которую ты знаешь. Ей срочно нужна реабилитация, пока она не превратилась в третьего мотаясу. Да кто такой этот мотаясу? Вмешалась Китзона. Герой копья, что ли? Нет! закричала Фира, тоже поняла, о ком идёт речь. Когда мы только познакомились, Тариссан была обычной ласковой девушкой. Почему же так получилось? вздохнула Рафталия. Я был с ней полностью согласен, хотя кицунэ и остальные пока не поняли, насколько опасны такие превращения. Да ведь они по сути ничем не отличаются от того, что стало с Мотаесу. Если она начнёт называть меня падре, немедленно заберите украшение, иначе станет поздно. Они что, проклятые? Не, тут не в вчера дело. Кстати, Торис, что у тебя была за мысль? Вы ещё не поняли? Торис, почему то посмотрела на меня так, словно мы все должны были догадаться? Как из твоих намёков можно что-то понять? Хорошо, я объясню. Если я начну гулять по вражеской столице, то я легко получу всю информацию от любого Джевела, потому что их немедленно очарует моё украшение. А, вот ты про что? Она предлагает приманить Джевелов украшениями, чтобы узнать ценные сведения. плана основаны на слабости её расы. А если какие-то джевелы служат врагу? Ха-ха. я заставлю их поменять своё мнение. Кажется, Тэрис уверена в своей задумке, но я не знаю, насколько она поможет. Пусть Тэрис делает что хочет, а мы тем временем попробуем что-нибудь другое. Как прикажете, великий мастер. Паренёк на афоме. Неужели ты хочешь оставить Тэрис без присмотра? Не вздумай! Ларк, если тебе не нравится Попробуй образумить обрести силы своей любви. Красиво сказано, на Фуми, но это ведь ты её испортил. Завели Кетзона. И что чего? Это не я виноват, а Ларку не хватает любви. Нам остаётся лишь смотреть правде в глаза и продолжать сражаться, надеясь, что Ларкс сможет вылечить Тарис любовью. Это ещё что за цитата из манги, которую автору пришлось бросить на полпути? Неputrina мозги на Фуми. Это ты виноват. Да уж. Кетзона тоже опытный атаку. Кетзона, вы тогда вечера можете спорить, вмешалась догадливая Грас. Давайте сойдёмся на том, что мы сможем как-нибудь уладить этот вопрос своими силами и пойдём дальше. Я отказываюсь признавать свою вину в том, что случилось с Торис, и буду до конца обвинять ремесленников этого мира и бесполезность Ларка. В общем, пусть мадраконы фюра тайком собирают информацию, Я не вижу другой нормальной стратегии, кроме как заслать шпионов, получить от них сведения и отправиться в бой. Бо! Хм. Не если ты так считаешь, Геральд Счета, то так-то моя быть. Фира, как обычно, не в духе. Она вообще не была в духе с тех пор, как стала владыкой ветра. Впрочем, прошёл-то всего день. Не переставая кривиться, Фира достала из-под крыла Моргенштерн, который превратился в болас после того, как над ним поработала Рамина. Фира очень здорово научилась им пользоваться в форме монстра, цепляла на лопа, мчалась вперёд и ударяла им врага, проносясь мимо него. Галлена её прыть, Я жалею, что у неё сейчас нет боевых когтей. Враги опять могут использовать против нас необычные атаки, так что мы должны стать как можно сильнее, пока ещё есть возможность. Иногда я задумываюсь о том, что единственный способ победить это каким-то образом наткнуться на те методы усиления, которые мы пока не знаем. Очень не хватает усиления магии. Хорошо хоть, что мы разобрались с той проблемой, на которую указала Сестра Сейн, и научились бороться с отключением положительных эффектов. с навыками, которые это позволяют, всё понятно. Главное их вовремя включать. Что до обычных боевых приёмов, то бабулька и дедулька их уже изучили и объяснили нам. Пока что правда не получаются у нас один раз из трёх, так что нельзя прекращать тренировки. Поэтому, как вы и просили, я разработал еду, которая делается из не слишком редких ингредиентов, не требующие больших порций и при этом дающие весомые прибавки. Не скажу, что это лучшая или совершенная еда, просто эффективная. Я, конечно, в таких вещах не очень разбираюсь, но, по-моему, неправильно готовить такую еду, каким бы хорошим ни был результат, сказала Китзуна, но я не обратил внимания на её слова. Что мне оставалось делать после жалоб на то, что я заставляю остальных переедать? Я подал знак, чтобы с кухни принесли мою разработку. Памятуя о странных позах Маро после дегустации прототипов, я решил несколько разбавить вкус законченных блюд. На первый взгляд, результат напоминал шоколадный торт, На самом деле я готовила блюдо из своего мира, родного, а не параллельного, под названием Blood пудинг Это скандинавское блюдо, и люди, когда узнают, из чего оно делается, часто недоумевают, когда не могут узнать ингредиент во вкусе. Ну ладно недоумение. Если я скажу своим товарищам название блюда, они вообще есть откажутся. Всё дело в том, что оружие само переведёт им слово Blood, поэтому я решил пока не говорить, что приготовил. Пусть сначала попробуют. Кстати, мне пришлось очень постараться, чтобы это блюдо так выглядело. Это что, шоколадный торт? Только он какой-то слишком чёрный. Заметил Икетзона. В общем, давайте вы пока молча попробуете. Можете полить сиропом или что вам там по душе. Я разрезал слегка поджаренный блод-пудинг и расставил перед товарищами. Прянёк на фуме. Это ведь ты готовил? «Знаешь, что оно точно вкусное. Так что попробуй. Ларк первым начал дегустацию. Однако Фира вскоре принюхалась и хмуро посмотрела на свою порцию. Господин Сама! Никогда бы не подумал, что всеядная Фира может так кривиться при виде еды. Хотя это блюдо как раз отличный способ открыть в ком либо привереду. Рафа, Пен!» Рафтян и Крис понюхали блюд пудинг и посмотрели на меня. видимо, догадались. Молодец, Рафтян, не уступил Фире в банянии. Разница в том, что это не помешало Рафтян попробовать. Понятно. Да, это действительно крайне эффективное блюдо. Эснобарто тоже догадался, что именно я приготовил, но кивнул и начал есть. И что самое главное, это было крайне очевидное решение. Но я восхищен тем, что вы смогли добиться такого вкуса. Рафталия, неуверенно следившая за остальными, тоже решила попробовать. Но, сама. я могу вам доверять? Разумеется. Эта еда поможет тебе победить в грядущей битве. По крайней мере, с точки зрения кулинарного опыта, очень трудно будет найти что-то эффективнее, чем это. Сэйн, кстати, уже просила добавку. На, Фумитян, а ты не мог бы сделать это блюдо в виде закуски под выпивку? Ага, в виде санситок, например. Цфунава вас, касаткой. Я же не могу ответить на этот вопрос, не раскрыв из чего это блюдо. Но, видимо, им понравилось. Я это сделала из того же продукта. Что скажешь? С гордостью в голосе спросила Сильдина. показывая ярлык. Сама его сделала. Но это и правда эффективный материал. А, и правда вкусно. Охо. Она ага. воскликнула Китсуна. Ничего себе. Сколько опыта и какая прибавка к характеристикам. Оно ещё и с бонусами. Если говорить конкретней, то одна тарелка этого блюда даёт такие же прибавки к характеристикам, сколько сытный обед. Опыта немного меньше, зато нет тошноты от переедания. К тому же это угощение вкусное. Но только в меру, и его сложно съесть слишком много. Оно прекрасно со всех сторон, сказала Грас. "Действительно?" согласилась Торис. "Если мы будем питаться этим блюдом каждый день и съедать его побольше, то сможем догнать врагов, которые стали сильнее нас из-за открытия методов расселения". "Да, это шикарная еда!" выкрикнул Ларк. "Может, солоновато, но всё равно классно". Удивились даже её многие цугуми. "Подумать только, что ты сделаешь такое!" Невероятно. Да, я чувствую, как во мне поднимается сила. Такое чувство, что я могу сражаться сутки напролёт. Хм, похоже, всем понравилось. Нафуми, неужели ты и правда можешь приготовить всё что угодно? Кедзуна, ты сама должна учиться и готовить что-то своё. Когда мы здесь закончим, я вернусь в свой мир. Если священные герои лишь участвуют в битвах, но в остальное время полагаются на меня, то он всего лишь придурок. Даже ицки за обедом хотя бы играет недавно освоенную мелодию, увеличивающую количество получаемого опыта. Главное, не путать её с танга божественного идака, который улучшает пищеварение. Да, знаю я. Итак, blood pudding закончился быстро. Ну вот, я полагаю, что если мы будем питаться так постоянно, то станем достаточно сильными и победим. Что скажете? Ага, почему бы и нет? От этой еды характеристики растут быстрее, чем от неумелой прокачки. Возможно, так будет не всегда. Предупредил я, потому что множители бонусов порой меняются после достижения определённого порога. Скорее всего, мы рано или поздно наткнёмся на какие-то ограничения этого метода. "Ну и что это было за блюдо?» — спросила Кидзуна. Она выглядела как очень простой торт. Мадоракон сложил руки на груди и воспарил над столом с надменным видом. "Макбаба эти себе без Пафоса." Китзона с улыбкой посмотрела на Модракона, затем снова на меня. "Неужели ты сделал его из материалов, которые мы нашли в замке Модракона? Но тогда это блюдо из редких продуктов. В каком-то смысле ты и правда редкий продукт, но добыть его проще простого, потому что иначе блюдо не попадало бы под условия. Мне ведь нужно готовить достаточно для всех вас". "Но на фоне из чего она?" ещё раз спросила Китзона. "Похоже на какой-то тонкий шоколадный торт". Вскоторёт, зачем то добавили соль? И мне так показалось. Детские лисята тоже поделились своими мнениями и недоумением по поводу болот-пудинга. На вид на вкус он совсем не шоколадный, возразила Китзона. откуда тогда взялся этот цвет? Всем начало казаться, что они съели нечто ужасное, хотя это совсем не так. Да это необычное блюдо, но эффективное. Правда, я замучился его обеззараживать, но оно того стоило. Что? В смысле, оно было заразным? пере спросила Китзуна. Тем временем Марафталио остальные уже начали понимать, что я не хочу отвечать, и повернулись к Фира. Не к Некосаткам, те, конечно, понимали, что идёт, но вряд ли ответили бы прямо. А вот Фира, которая почему-то отказалась от угощения, уникальный случай. Как же странно видеть лица товарищей, которые гадают, что же такое обеззараженное, но ужасное они съели. С аппетитом, замечу. Погоди-ка на, Канафуми, это же не Кедзуна побелела. показывая на несъеденный блад пудинг Фира. Вот скажи мне, Кетзона, представь себе игру, в которой надо собирать продукты и готовить еду для своих друзей, чтобы сделать их сильнее. Где в ней, по-твоему, были бы продукты для самых эффективных угощений? Что? Ну, наверное, м -м, либо в секретных подземельях, либо в логове последнего босса. Кетзона вдруг обо всём догадалась и посмотрела на гордо порящего мадракона круглыми глазами. Вот именно. Этот блад пудинг Он же пудинг с кровью. Я сделал из крови Мадракона. Все за исключением самых сильных духом, рафталей, Рафтиан, касаток, Снобарта и так далее, выбежали из зала совещаний зажав Джафрти. Чем ты недоволен? Это очень эффективно, да? Так что её надо есть. Бросил я Ларку, когда он вернулся. Паренёк на Афуме, Но ну есть же в мире вещи, которые делать нельзя. Проворчал он в ответ, но мне было плевать. Нечего делать в наших рядах, если не можешь вынести таких мелочей. Кстати, никому из них так и не удалось достать из себя пудинг, потому что он так быстро впитался в тело. "Я не позволю вам отвергнуть мой драгоценный дар", обиженно заявил Мудракон. "Ничего, некоторые съели пудинг спокойно, виноваты только те, кто ушёл блевать. Нам твое разрешение не нужно. А я так старался сделать Blood Pudding, чтобы вам было поращевывать съесть. Может, в следующий раз приготовить кровавую мэри?» чтобы хоть как порадовать. Думаю, более простых блюд, вроде тех же коктейлей, бонусы будут ещё выше. Дело не в этом, крикнул Ларк. Неужели это единственный способ удержать победу? Задумалась Грас. Вас невозможно воспринимать всерьёз, потому что вы без этого постоянно носите сделанное из меня снаряжение. Мы, конечно, сделали себе много чего из трофеев, которые собрали после победы над тобой. Накрай, это всё-таки неправильно. "Возразила Китзона. Что тут неправильного?" возразил я. "Мы забрали у мадракона часть крови и восполнили её потерю до исцеляющими заклинаниями и лекарствами. Взяв у него по сути часть силы, мы теперь можем примешивать её к еде и быстро набирать кулинарный опыт. А это в конце концов приведёт к тому, что я смогу готовить для мадракона ещё более роскошные пиры. У нас взаимовыгодное сотрудничество в чистом виде. Впрочем, если они настолько против мадракона, Есть и другие монстры. Хотя, конечно, я не думаю, что мы найдём что-либо эффективнее крови мадракона, по крайней мере, для нас. Едва ли у кого-то ещё настолько качественная кровь. Можно, конечно, обойтись Фира, тем более, она теперь владыка ветра. Я посмотрел на Фира, и она тут же замотала головой. Нет! Зачем меня готовить? Думаю, матой кое какие части с удовольствием съел. Какие? Не могу сказать, слишком пошло. Китзуна вас куриный бульон не устроит? Если Фира достаточно долго посидит в ванне, должно получиться. Нет! Пить воду, в которой мылась Фира? Да ты маньяк. выкрикнул Ларк. Уверен, верен мата, я супил бы, пока не умер. Любовь зла. Кстати, я вспомнила, что в Шилтвельте готовили еду из молока, которое получали от зверочеловеческих женщин. пробормотала Рафталия, глядя в пустоту. Ах да, так ведь тоже можно. В общем, блюдо получилось на славу. А если не хотите его есть, то всегда можете умереть в бою или путаться под ногами товарищей. Так, нечасно паряняк на фуми. Вкус, конечно, вопрос спорный, но прямо сейчас это самое эффективное из доступных нам блюд. Можете считать это питательным напитком, а не едой, предложил я, вспомнив отзыв о магецугоме. Они могут рассматривать этот пудинг как энергетик, который вынуждены пить бедные офисные рабы или в данном случае войны. которым приходится заниматься сверхурочной работой. Чёрт. Может, вам даже удастся выслушить мадракона и избавиться от него навсегда. Попробуйте, если сможете!» С вызовом в голосе отозвалсу мадракон. Такое чувство, будто вы довели кулинарию до абсурда на фоне сама. Впрочем, как обычно, сказала Рафталия, словно смиряясь с неизбежным. Мы должны хвататься за любые возможности, иначе победы не видать. Гросс, похоже, разделял её чувства. До сих пор упрямились только каких и Ларк. Как бы там ни было, метод усиления зеркала работает на полную катушку, хоть и с перегибами. С книгой тоже всё хорошо. Беспокоиться остаётся лишь за пока ещё неизвестный нам методы священного оружия, с которыми мы можем столкнуться в боё. Что касается нашего уровня, то он продолжает расти, хотя я и не представляю, на какие цифры нужно ориентироваться. А? Мо дракон вдруг к чему-то прислушался. Что такое? Нечто странное приближается к моей земле. Нечто странное? Опять кто-то вроде на номер два». Вдруг в зал усовещения заглянул посыльный. Король Ларк, срочное донесение! Мы получили информацию, что вражеские войска выступили в нашу сторону. Похоже, они всё-таки успели сделать первый шаг. Заметил я. Эх, ладно, что поделать. Передай армии альянса Поезд тоже готовятся выдвигаться.